Выдержка из интервью Дугала МакЭвана, данного ведущего ток-шоу «Правда загадочном» Генри Стоуну, телерадиокорпорация BBC, Великобритания, ноябрь 2280 года, Лондон. Мистер Стоун. Весьма рад за вас, мистер МакЭван. Ваш статус свидетеля на слушаниях по делу С-801 так и не изменился, хотя многие аналитики предрекали, что что вы наравне с некоторыми сотрудниками Министерства обороны США будете обвинены в военных преступлениях. Мистер МакЭллен. Знаете, все-таки не я отдавал команды. Мистер Стоун. Но ведь вы исполняли преступные приказы. Мистер МакЭллен. Господин Стоун. Научная работа имеет мало общего с военными преступлениями. В конце концов, я только работал и занимался своим делом. Компьютерами и звуками. За операцию Рейн пусть отвечает те, кто ее придумал. Я еще тогда говорил администратору С-801 мистеру Джастину. Мне не нравятся замыслы военных. Американцы сами виноваты в разразившемся скандале и, похоже, получили по заслугам. Мистер Стоун, поворачиваясь в камере. Уважаемые зрители, еще раз напоминаю, что сегодня в нашей лондонской студии находится непосредственный свидетель невероятных событий, связанных со вскрывшимися фактами нарушения правительством Соединенных Штатов Америки конвенции, запрещающей производство биологического оружия и проведения любых работ, связанных с исследованиями в данной области. После сенсационного вердикта Международного суда в Гааге, потребовавшего от президента США Рассела Фарадея выдачи некоторых ответственных лиц из Министерства обороны и ЦРУ, под юрисдикцию карательных органов ООН, американское правительство, сжав зубы, продолжает демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Последовавшая вскоре скандальная отставка президента WI мистера Льюена только подвела масло в огонь. Кроме того, сегодня поступило известие о том, что Конгресс и комитеты Сената США после предоставления документальных доказательств виновности президента Фарадея в разработке тайной программы Кедр связанной с воспроизведением и использованием в военных целях опасного вида чужой жизни, начали процесс импичмента. Господин МакЭван, вы знали, что проект, над которым работала база С-801, был подконтролен правительством США? Мистер МакЭван. Подозревал. Особенно, когда в колонии появилось военное руководство и началась подготовка к акции, носившей в документах название Рейн. Мистер Стоун объяснить еще раз нашим зрителям, в чем состояла суть этой акции. Мистер МакЭллен. Если в двух словах, животных должны были забросить в отдаленную колонию и провести первый практический эксперимент. Но вы понимаете, о чем я. Испытания иных, как вида оружия. Мистер Стоун. Вы присутствовали при эксперименте. Мистер МакЭллен мне неприятно об этом говорить да я там был в качестве наблюдателя я по прежнему отвечал за техническое оснащение у меня есть оправдание мистер стоун если бы я отказался от участия в акции военные могли что нибудь перепутать и вышло бы еще хуже а я умел работать с животными мистер стоун нельзя ли подробнее узнать о том что произошло на планете лв пятьсот где проводилась акция Мистер МакЭван. Я уже на слушаниях рассказывал в суде, но если хотите подробностей, пожалуйста. В декабре, через полтора месяца после прошлогоднего вердикта ООН о запрещении WI работать в дальнем космосе, нашу базу, как я уже говорил, взяла под опеку Министерства обороны. С земли прибыли какие-то джентльмены с квадратными мордами и челюстями бульдогов, все осмотрели, приняли дела у мистера Джастина, И начали командовать. Хотя условия контракта, по которому я там работал, сохранялись. Позже я узнал, что вояки были из группы Грифон. Знаете, это особое подразделение разведывательной службы, отвечающее за биологическую безопасность. Они как посмотрели на наши наработки, их начальник, его все звали майором Демента, сразу начал настаивать на полевых испытаниях. Наши эксперименты его не устраивали. — Мистер Стоун. — Почему? — Мистер МакЭван. Он сказал, нет наглядности. Если человек планирует рядом с иным и не происходит ничего страшного, это еще не значит, что животное покажет себя с хорошей стороны в боевой обстановке. Майор Дементо требовал реальных результатов. Он убедился, что животные слушаются, подчиняются всем приказам и хотел проверить их в экстремальной ситуации. очень торопил Говорю, что это дело связано с интересами национальной безопасности. Мистер Стоун. Как интересно. Место проведения акции выбиралось сотрудниками С-801 или американскими военными? Мистер МакЭван. Майор в конце декабря улетел на землю с отчетом, а когда вернулся, привез утвержденный советником президента Фарадея, мистером Ллойдом, подробный план операции Рейн с указанием места и времени. Мистер Стоун. Скажите, а как отнесся к представленному плану научный и гражданский персонал лаборатории? Мистер МакЭллен. Не скажу, что мы сильно обрадовались. Начальник биологического отдела, мистер Берсфорд, заявил, не следует пока идти на подобные эксперименты и вообще нечего устраивать опыты на людях. Военные не слушали. Да им на нас плевать было. Когда обсуждали подробности операции, Майор сообщил, что мы отныне переподчинены ЦРУ и Министерству обороны, а потому обязаны выполнять приказы. За несколько дней мы подготовили груз, прилетел рейдер, и нас отправили в систему z 12 где находился объект. Мистер Стоун. Объектом вы называете исследовательскую колонию, принадлежавшую немецкой фирме «Минераль», разыскивающую на планетоиде ЛВ-560 месторождение Ванадиевой руды? Мистер Макрыван. Разумеется, мистер Стоун, военные выбрали эту базу, потому что она была слишком удалена от земли и в то же время находилась почти рядом со Сциллой. Маленькое население, всего 14 человек, подходящие природные условия. Одним словом, как заявил все тот же майор Демента, образцово-показательный полигон. И жертв будет немного, и животных можно испытать в полную силу. Мистер Стоун. Кхм. Итак, что же произошло на ЛВ-560? Вы очевидец, сами наблюдали, расскажите. Мистер МакЭван. Обставлено все было просто. Сначала по приказу военных требовалось испытать личинки чужих существ. Мы протестировали. Думали, что иные, появившиеся из тел носителей, будут неподконтрольные Они ведь не могли общаться со стаей и с материнским организмом. Значит, наверняка и не знали сигналов, принятых в стае. Но потом выяснилось, что память о звуках, издаваемых маткой у иных, генетическая. Впрочем, неважно. Когда мы прибыли на орбиту, в стороны планеты был отправлен спасательный катер типа «Нарцисс». Пустой. В смысле без людей, но с двумя спорами на борту. Катер автоматически подавал сигнал бедствия. Приземлился он в полумиле от немецкой базы. Когда колонисты вскрыли аварийный люк, случилось то, что и должно было. Двоих людей атаковали личинки. Мистер Стоун. Что в это время делали вы? Мистер МакЭван. Следили за видеоизображением, поступавшим с челнока. Затем подождали 4 часа, время полного развития эмбриона, и спустились на планетоид под прикрытием антирадарной защиты. возможность того, что люди в колонии сообразят, что происходит, и убьют только что родившихся животных. Но они и успели. Чтобы наблюдать за событиями, мы отправили к базе взрослого иного с закрепленной на панцире видеокамерой. Мистер Стоун. Ну и каковы были результаты эксперимента, мистер МакЭван? Мистер МакЭван. Одного из иных прикончили колонисты. У них было оружие. Когда второй родившийся зверь спрятался, и через несколько часов вырос до стандартных размеров, майор Дементо приказал смоделировать ретранслятором инфразвука сигнал атаковать и передавать его в постоянном режиме. В общем, сэр, оставшиеся 12 человек продержались не более 2,5 часов. Мистер Стоун, если я правильно понял, всего иных было трое. Два новорожденных, один из которых был убит сразу же, и ваше подопытное животное. Значит, два существа за очень короткое время сумели расправиться с целой дюжиной поселенцев? Мистер МакЭван. Не совсем так. Когда колонисты забаррикадировались в центральном корпусе базы, военные приказали выпустить еще двоих взрослых животных. Мы подбирали иных с разными темпераментами, чтобы проследить их поведение. Конечно, они подчинялись приказам ретранслятора, и акция прошла... Как выразился кто-то из военных, безукоризненно. Видеозаписи, разумеется, сохранились. Мы потом их отправили на землю. Мистер Стоун. Кому? Мистер МакЭван. Не знаю. Наверное, господам из правительства. Это они требовали как можно быстрее представить результаты наших исследований. А если заканчивать историю с колонией на ЛВ-560, скажу, что использовать иных как биологическое оружие не просто аморально. А бесчеловечно? Мистер Стоун. Но ведь вы, мистер МакЭван, участвовали в этой аморальной и бесчеловечной акции. Разве нельзя было отказаться? В конце концов, вы подданы великопредании и могли не исполнять приказов американского руководства, занимавшегося проектом Рейн. Мистер МакЭван. Вам легко говорить, сэр. Во-первых, я подписал контракт и обязался выполнять все положения договора. Во-вторых, ну хорошо, отказался. Кому мне обращаться на сцилле? Там не было сотрудников ООН, профсоюза или полиции. Доступ к системам дальней связи имели только мистер Джастин и майор Дементо. При любом неподчинении могли последовать самые неприятные последствия. Не очень-то мне хотелось лежать в ледяной могиле где-нибудь в миле от колонии, поэтому я вынужден был выполнять приказы. Старое, как мироповдание, но другого просто нет. Мистер Стоун. Насколько опасными вы считаете использование чужих существ в качестве биооружия? Мистер МакЭллен. Думаю, хуже иных еще пока ничего не придумали. Совершенное, отлично защищенное, действенное и вдобавок самовоспроизводящееся оружие. У меня нет биологического образования. И я не очень люблю войну, но прожив несколько месяцев рядом с этими существами, не могу ими не восхищаться. Они только на первый взгляд страшные. Однако если к ним привыкнуть и попробовать понять, иные становятся... Не знаю, как выразить. Своими, что ли? Мистер Стоун. Это очень интересное утверждение, мистер МакЭллен. Наши телезрители наверняка интересуются, что произошло бы, Если бы военные не стали использовать иных в качестве бойцовых собак, с ними можно было бы поладить? Ведь сейчас утверждает, что этот вид инопланетной жизни своеобразно разумен. Вы читали нашумевшую работу русской исследовательницы из Ассоциации ксенологов мисс Марии Ельцовой «Нематериальная цивилизация иных и проблемы контакта». Работа выдвинута на соискание премии ООН. Мистер МакЭван. Нет. Нет. Этот текст я не читал, но думаю, что госпожа Ельцова действительно может всерьез говорить о иных. Мы с ней встречались. А по поводу поладить? Наверное, нет. Если только иной не сидит в крепкой и закрытой со всех сторон клетке. Мистер Стоун, поймите, эти существа не относятся к нашей реальности. К миру компьютеров, книг, бесплатных обедов, казино или выборам в британский парламент. Они не понимают, зачем это нужно. А мы, люди, не можем понять, что требуется иным, ради чего они живут и в чем смысл их существования. Мистер Стоун Господин МакЭван, а понять, в чем смысл нашей жизни мы можем? Кажется, люди задаются этим вопросом со времен появления письменности. Мистер МакЭван Это еще раз доказывает, что иной для нас не познаваем. Мы и себя-то познать не можем. За две с половиной тысячи лет цивилизации. Мистер Стоун. Ну хорошо, теперь перейдем к ответам на вопросы телезрителей. Напоминаю, номер многоканального телефона для связи с нашей студией, а также интернет-адрес.